Глава 4. От бёрст линкеров требовались самые разные умения, но самым главным из них была молниеносная реакция на происходящее. Даже в битвах с хорошо знакомыми аватарами могли возникать совершенно неожиданные ситуации. Даже когда всё идёт по плану, нельзя просто расслабиться и с лёгким сердцем предвкушать победу. Постоянный сбор информации и принятие решений – От того, как быстро Бёрстлингер мог или не мог совершать эти действия, зависела его жизнь. Сильвер Кроу именно потому полагался на свою скорость, что у Харуюки была прекрасная реакция. То, что в дуэлях не должно быть никаких передышек, он решил ни вчера и ни сегодня. Но сейчас мысленный процессор Харуюки словно работал на частоте в 1 Гц. Его хватило лишь на то, чтобы изумленно распахнуть глаза эш -роллер. Кто это такой?» Медленно задал он сам себе вопрос и также медленно ответил. «А да, это же Эш. Тот тип на древнем американском мотоцикле. У него ещё маска в виде черепа. Он громогласно хохочет и говорит, что ему мега прёт «Э-э-э... И он... Что, это была она? Такая тихая девочка?» На то, чтобы разжевать информацию до такого уровня, у Харуюки ушло целых 10 секунд. Но затем его мысли вновь замерли. На время он забыл и о своём положении, и вообще обо всём на свете. Словно по его сознанию проехался тот самый мотоцикл. Девушка вновь потянула за руку замеревшего посередине оживлённого супермаркета Харуюки и тихо сказала. «Пошли в другое место». Она отвела ничего не соображающего Харуюки на второй подземный уровень, где находилась огромная подземная парковка. Они проходили вдоль аккуратных рядов электромобилей, и вдруг вдали показались знакомые очертания. Ярко-жёлтый, петедверный итальянский хэтчбэк. Любимая машина Куросаки Фука. Вернее, её матери. У девушки оказался временный электронный ключ, поэтому как только они подошли, машина приветливо моргнула поворотниками, открывая замки. Девушка открыла левую заднюю дверь, затолкнула Харуюки внутрь, а затем забралась внутрь сама. Одно то, что у нее был ключ от этой машины, означало, что эта девушка как минимум знакома с Фука. Но Харуюки все еще не мог поверить, что сидящая возле него школьница с непослушными волосами и есть тот самый Эш-роллер. Для сравнения в то, что появившаяся у него дома в один прекрасный день девочка, представившаяся дальней родственницей Сайтой Тамока, оказалась на самом деле красной королевой Скарлетт Рейн, Харуюки поверил гораздо быстрее. И всё же, Харуюки не мог находиться здесь вечно. С того момента, как он выбежал из дома в футболке и шортах, прошло уже семь минут. Ещё через восемь дверь его квартиры откроется, и Черноснежка вместе с остальными кинутся его искать. С одной стороны, найти в таком огромном здании человека с отключенным нейролинкером крайне затруднительно, а с другой — с ними Такому и Чиюри, не раз игравшие здесь в прятки и салки, в которых они были неизменно сильнее Харуюки. Особенно чутким нюхом отличалась Чиюри, а уж если пообещать ей мороженого, то она разыщет Харуюки за пару минут. Короче говоря, если он собирался в одиночестве расправиться с возникшей ситуацией, ему нужно в течение 10 минут покинуть территорию комплекса. Эти мысли помогли Харуюке в какой-то степени перезапустить своё сознание. Он повернулся к шмыгающей носом девушке, сидевшей возле него, и для начала спросил. А, «Ага, выходит, ты друг Эшроллера? Знакомая? Посланник?» Первым делом он хотел полностью исключить вариант, что её фраза «Я ему просто послышалась. Девушка сжала в руках неизвестно как оказавшийся там платок и отчетливо покачала головой. Отчего-то покраснев, она склонила голову и смущённым голосом сказала «Я – это он». Мысли Харуюки едва не застопорились повторно, но слова её звучали всё так же невероятно – Конечно, в ускоренном мире есть множество аватаров, не похожих на своих владельцев из реального мира. Примером мог послужить сам Харуюки. По остроенной фигуре Сильвер Кроу ни за что нельзя догадаться, что за ним в реальном мире стоит толстячок из второго класса средней школы. Но вся эта разница сводилась лишь к внешности. Интонация, поведение, другими словами, ощущение от человека и аватара – не могли так разительно отличаться. Среди бёрст линкеров, которых Харуюки знал в реальности, Черноснежки, прочих легионеров Неганебилас, Ника, парты и даже пройдохи Досктейкера, исключений не было. Да что там, сидящая рядом с ним девушка не походила на Эшроллера ровным счетом ничем. Ни речью, ни поведением, ни характером, ни, самое главное, полом. Кстати, да. «Разве этот байкер не аватар мужского пола? Разве девушкам в брейнбёрсте не достаются аватары женского пола?» обронила – обронил Хоруюки, вдруг вспомнив кое-что, а затем внимательно вгляделся в лицо, готовый расплакаться девушке. Хоть она и выглядела вело, но повернула к нему взгляд. Её лицо казалось мягким, свежим, однозначно женским – Но в то же время её вид немного напоминал мальчика-ботаника. И этим её лицо было похоже на настоящее лицо Эш-роллера, скрывающееся под его скелетным шлемом. «Так ты... и правда... ну как?» Задал Хороюки бессвязный вопрос. Заплаканная девушка ответила не словами. Вместо этого она положила свою сумку на колени, открыла её... Убрала платок и достала кое-что еще. Это был сложенный нейролинкер серого металлического цвета. Хараюки удивился, а затем перевел взгляд на шею девушки. На ней уже был надет нейролинкер очаровательного постельно-зеленого цвета. Вернее, без уже надетого нейролинкера она не смогла бы открыть машину. Но от этого возникал другой вопрос. Нейролинкеры, в отличие от старинных мобильных устройств, телефонов и смартфонов, не могли просто быть. Они были визитной карточкой, кошельком и документом. Поэтому центральный чип нейролинкера опознавал своего владельца по мозговым импульсам и был намертво к нему привязан. Одного надетого нейролинкера вполне достаточно, чтобы однозначно сообщить «кто ты» его можно было назвать «паспортом человека». Другими словами, нейролинкеры можно рассматривать как опознавательные ошейники, которые государство раздавало населению. Поэтому владеть несколькими нейролинкерами было запрещено законом. Конечно, речь шла не о самих устройствах, которых у человека могло быть несколько, а о центральных чипах, их ядре. Оно могло быть лишь одно на человека – и для его замены было необходимо обращаться либо в префектуру, либо в специальные государственные учреждения. Поэтому владеть несколькими нейролинкерами было почти бессмысленно. Даже у Черноснежки нейролинкер был только один. Если бы у нее был еще один, ей бы не пришлось два с лишним года избегать глобальной сети, чтобы не стать целью убийц, подосланных шестью королями». И именно поэтому Харуюки был крайне удивлен, увидев у девушки второй нейролинкер. «Это твой? Он работает?» «Работает. Но он не мой. Это был нейролинкер моего брата». «Брата? Был?» Ошарашенно повторил Харуюки. В ответ девушка кивнула и развернулась к Харуюки всем телом. Конечно, они всё ещё сидели в машине, и под всем телом в основном понималось туловище. И, конечно же, её юбка при этом весьма высоко закаталась, почти полностью обнажив её бледные ноги. Оказавшись в такой сложной ситуации, Харуюки не нашёл ничего лучше, кроме как рассеянно забегать глазами. Но девушка, ничуть не обращая на это внимания, выпрямилась и сделала пару глубоких вдохов. Судя по всему, она нервничала не меньше, чем сам Харуюки. Она положила серый нейролинкер на юбку, а затем сжала кулачки, словно подбадривая себя. После этого она сделала ещё один глубокий вдох, посмотрела прямо на Хоруюки, как всегда влажными глазами, и ясным голосом произнесла «Меня зовут Косакабе Рин». С этими словами она слегка взмахнула правой рукой, и перед глазами Хоруюки высветилась бледно-зелёная панель. Визитка, которую она передала через местную сеть автомобилей. Сверху значилась «Кусакабе Рин». Также на ней значилось, что она родилась в 2033 году. То есть она, как и Харуюки, училась во втором классе средней школы. «А, а я Арита Харуюки. рефлекторно представился он и переслал ей свою визитку. Девушка по имени Рин скользнула глазами по визитке и впервые с момента их встречи слегка улыбнулась. Понимая, что ситуация стала ещё более неловкой, Харуюки тут же выпалил первый пришедший в голову вопрос. «Кстати говоря, откуда ты узнала, что я Сильвер Кроу и нашла меня в той толпе?» «Через несколько минут после того, как я вышла из поля... «Мне позвонила учитель, она прислала мне твою фотографию и приказала любой ценой остановить тебя и не дать выйти из дома». «Учитель, ты про Скайрекер?» – спросил Харуюки для подстраховки. И коротко подстриженная девушка кивнула головой. Конечно, это сочетание выглядело немного странным, но прилежная богатая школьница, по крайней мере снаружи, по имени Курасаки Фука была родителем постапокалиптического байкера Эшроллера. Теперь, когда он увидел перед собой эту девушку, связь Эшроллера с Фука казалась чуть более реальной, но она всё равно многого не объясняла. Харуюки уже был готов схватиться за голову от возникающих одного за другим вопросов, но тут Кусакабы Рин взяла в руки серый нейролинкер. Каждый раз, когда она двигалась, От неё доносился приглушённый цветочный аромат, парализующий мысли Харуюки. Но следующие её слова заставили Харуюки моментально выпрямиться. «Хорошо. Я расскажу всё с самого начала. О том, каким образом я стала Бёрст Линкером. Мой старший брат Ринта, ICGP-гонщик». Рассказ Рин начался этими словами. Слово ICGP означало определенную категорию гоночных соревнований на мотоциклах. Аббревиатура IC расшифровывалась как Internau Combustion, то есть двигатель внутреннего сгорания. В современном мире даже в спорте многие соревнования проводились на электромобилях, но были и те, что упорно держались за бензиновые движки и отсутствие автомобильного автопилота, как в прошлом веке. Их можно было понять. По сравнению с эффективным и тихим стилем езды гоночных электромобилей, у грозных рыков бензиновых движков и яростно буксующих колёс был определённый шарм. Пусть эти двигатели и стали символом наплевательского отношения к окружающей среде, пусть они долгие годы подвергались нападкам, пусть судьба этих гонок всегда висела на волоске, Но и сам Харуюки бывало смотрел поздно ночью трансляции этих гонок не в силах оторвать глаза. «Мой брат на шесть лет старше меня, и он был гениальным гонщиком, насколько я вообще могу об этом судить. Два года назад он участвовал в национальных соревнованиях за право поехать в Европу. Этот шанс был ему очень дорог», — продолжала сбивчиво говорить Рин. А в глазах её вновь появились слёзы. Но во время последней гонки с ним столкнулся другой гонщик. Я была там. Я пришла болеть за него. И всё случилось прямо на моих глазах. К счастью, он выжил. Но с тех пор находится в коме. На нём медицинский нейролинкер, с помощью которого его держат в фулдайве. Но медикам не удается добиться от него ничего, кроме слабых откликов. Харуюки не знал, что на это ответить, поэтому продолжал молча смотреть на влажные глаза Рин. В гонках на машинах, оборудованных искусственным интеллектом, подобные столкновения происходят крайне редко. Из-за этого в них почти не бывает напряженных обгонов и опасно близкой езды. Именно поэтому ICGP и IS-формула вызывают у зрителей такой интерес. Но в то же время количество происшествий в них на порядок выше. Рин несколько раз моргнула. Когда её дыхание вновь выровнялось, она продолжила. С того момента мой брат живёт в большом госпитале в Сибое. Я живу в Иготе, в районе Накана. Но в среднюю школу выбрала в Сибое, чтобы... «Видеться с ним?» Тихо спросил Харой Юки, и Ирин в ответ кивнула. «Врачи говорят, что чем больше мы будем говорить с ним в реальном мире, чем чаще будем держать его за руку, тем выше шансы того, что он поправится. Поэтому я каждый день после школы захожу в больницу. Даже на каникулах я ходила туда каждый день, но мне как-то неловко покупать проездной на автобус только ради этого». «А прошлым летом его лечащий врач предложил мне подрабатывать в больничном кафетерии». «Ясно». Тот же закон, что ослабил ограничения на найм несовершеннолетних работников, снял часть запретов из учащихся средних школ, хотя полный день им работать всё ещё не разрешалось. Впрочем, Харуюки никогда даже не задумывался о том, чтобы начать работать и зарабатывать. И поэтому восхищённо вздохнул. «Ничего себе! Выходит, ты ради своего брата работала все каникулы?» В ответ Рин, несмотря на продолжавшие стоять в глазах слёзы, слегка улыбнулась и покачала головой. «Но я оказалась жуткой растяпой. В течение того лета я разбила больше десяти тарелок и стаканов». «Серьёзно?» «И не только». Был случай, когда я случайно облила ледяной водой ноги одной посетительницы. Правда. К счастью, она оказалась очень доброй. Она была чуть старше меня, но тоже училась в средней школе не очень далеко от меня. Так мы познакомились и подружились. Мы говорили с ней о планах на будущее, о моём брате, и я многое с ней обсудила. Так... Харуюки, не понимая, к чему всё идёт, заинтересованно подался к ней, совершенно забыв о своём тяжёлом положении. Он забыл даже о часах в правом нижнем углу, которые упорно приближались к отметке в 15 минут с того момента, как он выбежал из дома. Прошлое лето было примерно 10 месяцев назад. Почти сразу после его окончания Черноснежка предложила Харуюки стать Бёрстлинкером. Рин посмотрела на Хоруюки влажными глазами и продолжила. «Постепенно она смогла разглядеть мою душевную травму, и тогда она сказала мне, что у Токио есть другая сторона, и что именно там может скрываться ответ, который я ищу. «Душевная травма! Другой Токио!» – прошептал Хоруюки, запоздала, понимая, о чём именно она рассказывала. Виртуальный Токио, в котором собирались и сражались парни и девушки с моральными травмами. Она говорила об ускоренном мире, тайном поле боя, созданном программой под названием «Брейнбёрст». «Выходит, это был Бёрстлинкер, ставший твоим родителем?» «Именно. Мой добрый, строгий учитель», – произнесла Аринкивая и Харуюки вздрогнул. Он уже успел забыть, что девушка перед ним была тем самым эшроллером. А если это так, то школьница, которую она встретила в кафетерии больницы, бёрстлинкер восьмого уровня, железная длань, скайрейкер, Курасаки Фука. Возможно, сейчас уже было совсем маловероятно, но Харуюки не решился произносить её имя, на случай, если Рин была враждебным бёрстлинкером пытавшимся войти с ним в контакт. Поэтому он замолчал. И Арин, возможно, поняв почему, опустила взгляд. А затем сказала. Когда она объяснила мне условия установки программы Brain Burst 2039, я поняла, что не подхожу под них. Мой первый нейролинкер мне купили уже после того, как я пошла в школу. Выходит... «Ты не выполнила первое условие!» – прошептал Харуюки, и Ирин утвердительно кивнула. «Первое условие, необходимое для установки брейнбёрста, оно же первое условие бёрстлинкера, гласило, что нейролинкер нужно носить с самого младенчества. Без родителей, уделявших слишком много или слишком мало времени воспитанию своего ребёнка, выполнить его не получается». Я сказала ей об этом, но учитель в ответ улыбнулась и сказала, что чует во мне сильную волю, что ее интуиция никогда ее не подводит. Действительно, эти слова достойны Фука, умеющей убеждать мягкими словами. Но насколько бы могущественной ни была Рейкер, она не могла сделать бёрстлинкера из человека, не выполнившего первое условие. Харуюки удивлённо наклонил голову, а Аарин вновь подняла нейролинкер, покоившийся на её коленях. И тогда я вспомнила, когда мой брат, Аринта был маленьким, он любил подшучивать надо мной. И, пытаясь привить любовь к ICGP гонкам и мне, втихую надевал на меня свой нейролинкер. Я тогда была совсем младенцем, а он показывал мне, «Записи соревнований. Сама я слышала об этом уже от родителей». «Ничего себе у тебя, брат!» – сказал Харуюки, натянутый улыбаясь. Затем он опомнился и удивлённо заморгал. «Да, она могла быть его сестрой, но она была другим человеком, а значит нейролинкер не должен был заработать, будучи надетым на неё».